«Так мы начинаем или как?» Пожарный сорвался на крик. Врач уперся тяжелым взглядом в его стеганую куртку. «Нет, ждем педиатра». «Невозможно!» Он кивнул на залитое маслом полотно дороги. «Через минуту здесь все!» «Я на месте!» Под навесом появился еще один врач. Склокоченные волосы, бледное лицо, одет еще небрежнее врача-скорой. Между докторами состоялся короткий диалог, из которого Диана не поняла ни слова. Педиатр склонился над Люсьеном и приподнял ему веки. — Черт! Что?! — Медряс! — зрачок расширен. Возникла короткая пауза. Пожарный удалился. Техника неотвратимо приближалась. «Окей». Педиатр, наконец, принял решение. «Полное обезболивание». «Где рация?» Пока его коллега и фельдшеры выполняли предписание, он связался с больницей. «Новые данные о пострадавшем в дорожной аварии. Готовьте операционную в неврологии». Более чем вероятно гематома мозговых оболочек. Повторяю, ГМО в одном из полушарий. Он сделал паузу. Понадобится вмешательство нейрохирурга и лечение ушиба мозга. Еще пауза. Да не знаю я. Точно могу сказать одно. Медриаз мы уже имеем. Черт. «Малышу нет из семи. Дагер, Нам нужен... дагер! Никто другой не справится!» Снова появился пожарный. Врач скорой коротко кивнул, и через несколько секунд их опять окружили. Санитары обложили мальчика войлочными одеялами и холщёвыми подушками. Ножи домкратов въехали под раму грузовика. «Вы должны отойти!» шепнул Диани спасатель. Она бездумно кивнула и бросила последний взгляд на сына. Обложенный одеялами, Люсьен лежал между деревянными щитами в трепичных очках глазной повязки. В палате раздался пронзительный свист. Диана подскочила. Почти мгновенно появилась сестра и даже не взглянув на молодую женщину, подвесила к металлической стойке новый пакет хлористого натрия и подсоединила его к капельнице. Который час? Медсестра обернулась. Диана повторила свой вопрос. Который сейчас час? Девять вечера. Я думала, вы ушли, мадам Тиберж? В ответ Диана только головой покачала. Она закрыла глаза, но под веками тут же началось жжение, как будто даже минутный отдых был ей заказан. Медсестра испарилась. Диана снова погрузилась в воспоминания. «Вы уверены, что не хотите поговорить у меня в кабинете?» Диана смотрела на стоявшего перед негатоскопом Эрика Даггера. На подсвеченном стекле были размещены рентгеновские снимки и сканограммы мозга Люсьена, бросавшие блики на лицо хирурга. Она покачала головой и произнесла бесцветным голосом. «Как все прошло!» Операция длилась больше трех часов. Врач сунул руки в карманы халата. «Мы сделали все, что могли. Прошу вас, доктор» мне нужен четкий и точный ответ». Врач не отводил от нее взгляда. Все, с кем говорила Диана, заверили ее, что Дагер лучший нейрохирург больницы имени Неккера, виртуоз, вытащивший десятки детей из безвозвратной коматозной пучины. «В результате аварии у вашего сына образовалась гематома твердой мозговой оболочки» пузырь с кровью в правом полушарии. Он указал на один из снимков. Мы вскрыли височную зону, чтобы получить доступ к гематоме, убрали сгустки крови и заварили все сосуды, произведя так называемый гемостаз. Мы закрыли прооперированный участок и поставили вытяжной зонд, через который будем отсасывать кровь. В этой части все прошло идеально. В этой части. Дагер подошел ближе к экрану. Диана не взялась бы определить точный возраст хирурга. Ему могло быть и 30, и 50 лет. Угловатое лицо было из синя бледным, но больным он не выглядел. Казалось, что от него исходит внутренний свет. Хирург постучал пальцем по снимку. Есть еще одна проблема. У Люсьена двусторонний ушиб мозга. И тут мы почти бессильны. Какие-то участки серьезно пострадали? Хирург сделал неопределенный жест. Мы не знаем. Сейчас нас больше волнует другое. Мозг, как и все остальные части человеческого тела, после удара отекает. Но черепная коробка закрыта и никакое расширение этой емкости невозможно. Если мозг будет слишком сильно сжат стенками черепа, он не сможет выполнять жизненные функции и погибнет. Диана покачнулась и вынуждена была опереться о стол. На бледном лице врача плясали синеватые блики от негатоскопа. Жара и мерцание ламп дневного света. Делали обстановку в помещении невыносимой. «Вы... вы ничего не можете сделать?» Мы поставили вторую дренажную трубку, чтобы постоянно контролировать внутри черепное давление. Если оно будет расти, мы откроем канал и откачаем несколько миллилитров спинномозговой жидкости. Это единственный способ». Но мозг ведь не может расширяться до бесконечности? Нет, конечно, нет. Мы должны будем очень внимательно следить за состоянием Люсьена, чтобы не допустить ухудшения, пока все не войдет в норму. Доктор, прошу вас, ответьте откровенно. Люсиен он мой сын может выкарабкаться, выйти из комы. Дагер снова сделал неопределенный жест: Да, если быстро снизится внутричерепное давление, в противном случае битва будет проиграна, мозг погибнет. В кабинете повисла тишина.